Глава 18 Что со мной? «Рада видеть тебя в добром здравии», — приветствовала её девушка, но в интонациях её голоса сквозило надменное презрение. Динка молча разглядывала её сощурившиеся глаза и поджатые пухлые губы. В глубине души поднималась ярость, пока ещё поддающаяся контролю. «Можешь не переживать сильно», — продолжала тем временем девица язвительным тоном. Пока ты помирала, мужчины из твоего отряда не страдали от одиночества. Динка сжала кулаки. Вот ведь дрянь, провоцирует. Пока еще незаметные язычки пламени заплясали на кончиках пальцев. Можно было бы сжечь ее сию секунду дотла, или лучше кинжалом стереть с симпатичной мордашки эту самодовольную улыбку. Но это дочь капитана. Здесь, посреди океана... «Они полностью зависимы от моряков, к которым нанялись. Самостоятельно добраться до земли им не удастся, даже если они захватят корабль и вырежут всю команду. Значит, придется договариваться». За спиной послышались шаги. Варена догоняли ее, как и обещали. Динка натянула на лицо самую саркастическую улыбку, на которую была способна, и смело взглянула в глаза наглой девки. «Благодарю тебя за то, что развлекала моих мужчин, пока я была нездорова». Нежно промурлыкала она. «Надеюсь, они не обидели тебя. Их развлечения иногда бывают м -м, весьма агрессивны. Если что-то пойдет не так, можешь смело обращаться ко мне. Я их приструню». Девица яростно сверкнула глазами, но вслух ничего не сказала, расплывшись в нежной улыбке. «Девочки, вы уже познакомились?» Шторос собственническим жестом положил руку Динке на плечи. Хойгард встал с другой стороны. «Нет, милый, представь мне эту прелестную девушку!» Медовым голосом проворковала Динка и прильнула к Шторосу, подныривая под его плечо и прижимаясь к его груди, не сводя при этом изучающего взгляда с лица девицы. Пусть не надеется. Шторос принадлежит Динке, и только она будет с ним обниматься. Шторос с усмешкой скосил на Динку глаза, а та ответила ему многообещающим оскалом. «Эту прелестную девушку зовут Лада. Она дочь капитана. Уверен, вы подружитесь». В тон ей отозвался Шторос, окидывая Ладу насмешливым взглядом. «Конечно же мы подружимся. Наверняка у нас с Ладой найдётся много общего. Верно, Лада?» Охотно согласилась Динка. В этот раз Шторос не пытался отстраниться и в его объятиях она чувствовала себя гораздо увереннее. Но Лада, скрипнув зубами, развернулась на каблуках и с неестественно прямой спиной зашагала в сторону Кубрика. Интересно, её каюта тоже где-то неподалёку от них? «Ах ты гад!» — прорычал Динка, отпихивая от себя Штороса, едва Лада скрылась за дверями Кубрика. Ярость, разбуженная наглой мерзавкой, требовала выхода, и Шторос был прекрасной мишенью, чтобы спустить пар. Какого чёрта он позволял девке его лапать? А может, и не только лапать? Может, они уже... Пока Динка болела. «Эй, за что?» Шторос хохотом притворно вскинул руки, защищаясь. «Я так полагаю, раз Лада выжила после этого разговора, то тебе, Шторос, пора готовиться к мучительной смерти», усмехнулся Хоегард, верно уловив настроение Динки. «Думаешь, можно так просто шутить со мной?» прошипела Динка, сжав кулаки и наступая на него. С его стороны это, наверное, выглядело действительно смешно. Маленькая и безоружная девушка размахивает кулачками и грозится страшными карами. Но Динку уже трясло от едва сдерживаемой ярости. Злость нарастала стремительно, захватывая все ее существо. За последние полчаса на ее неустойчивое еще после болезни сознания обрушилось слишком много всего. Огонь плескался в ее теле. Дикий необузданный, сдерживать его было нестерпимо тяжело, и если Хоегарду она причинила боль по незнанию, то Шторос заслужил боль, как никто другой. «Динка!» Сквозь огненный туман, заволакивающий сознание, она услышала предостерегающий окрик Хоягарда. Она посмотрела в изумрудные глаза Штороса и ощутила, насколько мал резерв сил у Варена, чтобы наполнить его достаточно одной пригоршни огня. Выпусти она чуть больше, и она сожжет его заживо. Каким же чудом Хоягард остановил ее в душе? Динка глубоко вздохнула, обуздывая бушевавшее в теле пламя, набрала в ладонь крошечный комок силы и резким ударом толкнула его шторусу в грудь, наполняя его резерв до краев. Варен согнулся пополам, хватая ртом воздух, а Динка обвела руками его шею, оставляя на коже ожоги от своих прикосновений и прошипела ему в ухо. «Не смей больше насмехаться надо мной». Хойгард схватил ее за пояс и притянул к себе, отрывая от задыхающегося Штороса. Тот тут же рухнул на палубу, прижимая руки к груди и сворачиваясь клубком. Динка тряхнула волосами, пытаясь прояснить голову, и ощутила, как по подбородку течет кровь. Она опять прокусила себе губу. тш Хойгард сжимал ее в объятиях и укачивал словно маленького ребенка. Шторос пришел в себя, и медленно поднялся с палубы. При светлой Яхве, что она наделала? Осознание запоздало взорвалось в ее голове. А если бы она убила его? Что со мной происходит? Всхлипнула Динка, утыкаясь Хойгарду в плечо. Только сейчас она осознала, как была близка к тому, чтобы убить Штороса. Этого она бы себе никогда не простила. Каким бы он ни был, она любила его больше жизни так же, как и любого из ее четверых варонов. Как же просто было, когда она делилась силой неосознанно. И как же трудно сейчас принять, что их жизни в ее власти. Козочка наконец-то почувствовала в себе свою силу. Ответил вместо него приблизившийся Шторос. «Не называй меня так», — вскинулась Динка, но тут же осеклась. Шторос и не думал снова над ней смеяться. Осмотрел серьезно и внимательно. Он протянул руку и стер с ее подбородка капли крови большим пальцем. Динка отдернула голову от его руки. «Теперь нам надо думать, как научить тебя управлять этой способностью. Иначе это может закончиться трагедией». Устало вздохнул хойгард «Отпустите меня». Динка начала выбираться из кольца, держащих ее рук. «Я хочу к Дайму. Где он?» Хойгард махнул рукой куда-то в сторону носа, и Динка шагнула было туда. «Не знаю, что наплела тебе Лада», — проговорил Шторос ей в спину, и Динка замерла, ожидая продолжения. Но я не спал с ней и не давал ей ни одного повода думать, будто собираюсь это делать. «Она трогала тебя», — прошептала Динка надломившимся голосом. «Она трогала меня, не я ее», — парировал Шторос. «Ты был не против», — обронила Динка и быстро зашагала прочь, глотая слезы. Динка Панура брела по палубе, провожаемая любопытными взглядами дежурных матросов, расположившихся по одному двое около мачт. Силы внезапно покинули ее, и она едва переставляла ноги, надеясь дойти до Дайма прежде, чем упадет и снова потеряет сознание. За бортом до самого горизонта протянулась голубая водяная равнина, переходящая в ясное небо. Солнце стояло в зените и светило так ярко, что в глазах рябило. Несмотря на довольно сильный ветер, было гораздо теплее, чем в день их отплытия, и Динка бы наверняка порадовалась хорошей погоде в конце осени, если бы не была настолько измуждена. Дайм сидел один на самом носу корабля, и Динка издалека увидела его широкую спину, бугрящиеся на плечах мышцы, ежик черных волос. Она беззвучно подошла к нему сзади, и с облегчением припала к его спине, обхватив руками его широкий торс и уткнувшись лицом ему между лопатками. Дайм на секунду замер, а затем тихо рассмеялся, накрывая своими ладонями ее маленькие ладошки, сомкнувшиеся на его животе. «Динка, девочка моя!» Он расцепил ее руки и, развернувшись, притянул ее к себе на колени. «Ты чего плачешь? Кто тебя обидел?» Динка по-детски всхлипывала и слезы беспрепятственно текли по ее щекам. Как хорошо было снова оказаться в его объятиях и почувствовать себя маленькой и беспомощной. «Это что раз опять тебя покусал?» Дайм придирчиво оглядывал затягивающиеся ранки на ее нижней губе. Динка улыбнулась сквозь слезы и помотала головой. «Я сама себя покусала. Смотри, как я теперь умею». Похвасталась она, приоткрывая рот, чтобы снова не пораниться, и позволяя клыкам удлиниться. «Ого! Ты все больше начинаешь походить на нас!» Искренне восхитился Дайм. «Чему еще ты научилась?» «Я теперь чувствую свою силу. Она вот здесь!» Доверительно сообщила она Дайму, укладывая его большую руку себе на живот. «Она как огромный и страшный пожар. Я чувствую, что могу испепелить все, что угодно. только «Мне пока трудно с этим справиться». «Пожар, говоришь?» Да им задумчиво погладил ее по животу. «Главное, что ты поправилась, а с пожаром мы что-нибудь придумаем». «А еще я чувствую твою силу. Вот сейчас твой объем наполнен буквально наполовину». «Это как же долго я спала!» Динка уютно свернулась клубочком в его руках и болтала все, что идет в голову. «Можешь осознанно наполнить меня?» — поинтересовался он. «Я боюсь. Я сейчас чуть не сожгла Штороса. Если бы не Хоэгард...» Её голос задрожал, и она спряталась у него на груди от самой себя. Шторосу наверняка лёгкая встряска пошла на пользу. Усмехнулся Дайм, успокаивающе поглаживая её по голове. Заметив краем глаза движение, Динка выглянула из-за плеча Дайма и увидела приближающихся к ним трёх остальных варонов. Ну вот, вся команда в сборе. Она встретилась взглядом с Тирсводом. Он смотрел на неё по обыкновению холодно, ничем не выдавая своих эмоций. И лишь на дне чёрных глаз вспыхивали алые огоньки. Динка выбралась из рук Дайма и шагнула к беловолосому варону. Он прожигал её взглядом, но не шевелился и не сделал ни движения навстречу. «Не рад меня видеть?» спросила она, склонив голову на бок. «А должен?» Тирсвот насмешливо изогнул бровь. «Ах ты, паршивец!» фыркнула Динка и бросилась вперед, раскинув руки, чтобы обнять его. Динка знала, как выковырять его из ледяного панциря. С того раза, когда Тирсвот с ножом у горла деревенского парня проговорился ей в своих чувствах, Динка ни на минуту не сомневалась в нем. Тирсвот хоть и производил впечатление ледяного истукана, За один её взгляд готов был положить целое полчище врагов. Но Терсвод внезапно отступил на шаг в последний момент, позволяя Динки пробежать мимо него. С трудом затормозив, она обернулась и изумлённо уставилась на него. "Вижу, что ты поправилась, но ещё не совсем в форме, как ни в чём не бывало проговорил Терсвод, оглядывая её оценивающим взглядом. Ах ты, неконтролируемый гнев вновь заклокотал у самого горла. «Да что, демон, забери, с ними такое происходит! За что они так с ней?» Но вместо того, чтобы снова расплакаться или попытаться обжечь его силой, Динка выхватила у стоявшего рядом штороса из-за пояса двадцатидюймовый нож и сделала стремительный выпад в сторону Тирсвада, метя ему в горло, и добилась того, чего хотела. Едва кончик ножа приблизился к его подбородку, терсвод мягко подхватил ее за запястье одной рукой, и, придерживая за локоть второй руки, закружил в боевом танце, обезоруживая и обездвиживая. Нож выпал из разжавшейся руки на пол, но Динка получила желаемое, оказалась в объятиях Тирсвода. «Если нападаешь, имей намерение убить, иначе атака заранее обречена на провал». Проворчал он ей на ухо, не спеша выпускать ее из захвата. «Я не могу всерьез намереваться убить тебя». Засмеялась Динка, радуясь его близости. «Надо научиться, иначе ты не сможешь дать отпор врагу», проговорил он, неохотно разжимая руки. «Научишь меня?» мурлыкнула Динка, не желая покидать его объятия и утыкаясь ему лбом в грудь. «Не сейчас». Он вздохнул, поглаживая ее по голове. «Ты когда ела последний раз?» «Не помню», — пожала плечами Динка. «Эти...» Она обвела взглядом стоявших неподалеку варонов и обиженно надула губы. «Только нервы мне мотают, и никто даже поесть не предложил. Пошли, я покормлю тебя». Уже откровенно усмехнулся Тирсвуд, подхватывая ее за локоть и увлекая ко входу в трюм, где была расположена корабельная кухня. Но поесть им было не суждено. Не успели они дойти до входа, как с верхушки самой высокой мачты, где был наблюдательный пост. Раздался истошный крик. Пираты!